Дрезденский зеленый. Этот камень никогда, за исключением одного единственного известного случая, не продавался, не покупался и не выставлялся на аукционах. Сегодня попытка его продажи, пожалуй, была бы даже бессмыслена. Этот самый большой и самый прекрасный в мире зеленый алмаз весом в сорок карата. Благодаря своей огромной исторической ценности и уникальному природному яблочно-зеленому цвету фактически бесценен. Зеленый цвет алмазов, как правило, связан с длительным контактом алмазного кристалла с неким источником радиоактивности, например, с ураном. В геологических терминах продолжительность этого контакта измеряется в миллионах лет. изменения в цвете камня, в ы з в а н ы изменениями в структуре кристаллической решетки. Наиболее обычным случаем является бомбардировка альфа-частицами. Под длительным воздействием этих частиц на поверхности алмаза формируется зеленое пятно или тонкое зеленое покрытие, которое легко удаляется в процессе огранки. Воздействие бета-частиц Гамма-лучей и нейтронов окрашивает камень на большую глубину и в некоторых случаях превращает его в целиком зеленый кристалл. Зеленые алмазы любого размера очень редки. Дрезденский зеленый относится к числу редчайших. В грубой необработанной форме этот камень весил, вероятно, более ста каратов. с в о ё название «Дрезденский зеленый» получил по имени Дрездена, столицы Саксонии, где этот камень хранится уже без малого 300 лет. р о д и н о й легендарного зеленого алмаза, по всей видимости, является Индия. Первое известное свидетельство о его существовании относится к 1722 году. Лондонская газета «Постбой» в номере за 25-27 октября сообщала: в прошлый вторник днем господин Маркус Мозес, известный в ту пору лондонский торговец алмазами, недавно прибывший из Индии, имел честь продемонстрировать его величеству английскому королю Георгу I большой алмаз прекрасного изумрудно-зеленого цвета. Его величество был весьма доволен этим зрелищем. По его словам, в Европе никогда не видели ничего подобного прежде. Он, Маркус Мозес, показал Его величеству несколько других прекрасных больших алмазов, каких из Индии прежде никто не привозил. Он был также 2 5 г о чтобы продемонстрировать их королевским высочествам большой алмаз. И они были удивлены не только его размерами, но его прекрасным изумрудным цветом, без какой либо подложенной фольги, п о д д о н ы м Мы слышали, что этот господин оценивает камень в 10 т ы с я ч фунтов. Другая ранняя ссылка на большой зеленый алмаз содержится в письме барона г а у т ь е р а ассессора тайного королевского совета в Дрездене, адресованном польскому послу в Лондоне. В этом письме, датированном 1726 годом, идет речь о большом зеленом алмазе, предлагаемом неким лондонским торговцем курфюрсту Саксонии и королю Польши Фридриху Августу I за 30 тысяч фунтов стерлингов. Фридрих Август I, ставший в 1694 году курфюрстом Саксонии и избранный в 1697 году королем Польши под именем Августа II, отличался неимоверной физической силой, за что вошел в историю под именем Августа Сильного. Он был известен как м е ц е н а т и строитель. При нем на фабрике в Мейсене начал производиться знаменитый саксонский фарфор. А столицу Саксонии Дрезден украсил великолепный ансамбль Цвингера, постройки которого Август заполнил огромным собранием редкостей, скульптур, живописи и предметов искусства. Несколько комнат в своей Дрезденской резиденции Август отвел специально под свое обширное собрание драгоценных камней и других сокровищ. Это хранилище Позже получила название «зеленые своды», но самому Августу Сильному не суждено было пополнить коллекцию зеленых сводов уникальным зеленым алмазом. Это было сделано уже при его сыне и преемнике к у р ф ю р с т е Саксонии и короле Польши ф р и д р и х е Августе II. В качестве продавца камня обычно фигурирует некий голландский торговец. Детали приобретения алмаза расходятся. По одним данным, это произошло в 1741, по другим в 1743 году. Точно так же неясна истинная цена, которую курфюрст уплатил за это редкостное сокровище. Называются суммы в 60 тысяч, 400 тысяч, миллион талеров. На этот счет исследователи нашли интересную информацию в письме. Прусского короля Фридриха II великого, который сообщает о том, что для осады Брюнна короля Польши, то есть Фридриха Августа II, просили о присылке тяжелой артиллерии. Он отказал, ссылаясь на нехватку денег. Только что ему пришлось заплатить 400 тысяч талеров за большой зеленый алмаз. По всей видимости, называемая Фридрихом сумма была близка к реальной. По приказу курфюрста придворный ювелир Иоганн Фридрих Динглингер вставил зеленый алмаз в знак ордена Золотого Руна. Но в 1746 году работа Динглингера пошла на слом. Фридрих Август II заказал ювелиру п а л а р д у из Вены новый знак ордена Золотого Руна, который включал бы, помимо дрезденского зеленого, И алмаз Дрезденский белый, весящий 49,71 к семьдесят одну сотую карата. Во время событий Семилетней войны 1 7 5 6 1 6 3 годов) вся драгоценная коллекция зеленых сводов была эвакуирована и укрыта в безопасном месте за стенами крепости Кёнигштайн, расположенной на реке Эльба к юго-востоку от Дрездена. Спустя несколько лет после окончания войны изготовленный п а л а р д о м знак золотого руна также отправился на слом, а зеленый алмаз, наряду с двумя белыми бриллиантами общим весом в 40 к каратов, придворный ювелир Дизбах в 1768 году использовал для создания украшения для шляпы. В этом украшении дрезденский зеленый остается до сего дня. В 1806 году Саксония стала королевством. Линия саксонских королей продолжалась до 1918 года, когда последний король о т р е к с я от престола. Богатейшая коллекция зеленых сводов перешла под управление дирекции знаменитых дрезденских музеев. и о с т а в а л а с ь доступной для широкой публики вплоть до начала Второй мировой войны. В 1942 году, когда начались интенсивные авианалеты союзников, сокровища саксонских курфюрстов были вновь, как и двести лет назад, эвакуированы в крепость Кёнигштайн. Здесь они благополучно сохранились до конца войны. В то время как сам Дрезден был чудовищно разрушен первоначально знаменитой бомбардировкой в ночь на 13 февраля 1945 года авиабомбы полностью уничтожили старый королевский замок с зелеными сводами, где на протяжении многих десятилетий хранились драгоценности Саксонской короны. В 1945 году Советская трофейная комиссия вывезла коллекцию зеленых сводов, включая знаменитый зеленый алмаз из Кёнигштейна, в Москву. В Германию сокровища были возвращены в 1958 году. С тех пор и до настоящего времени они демонстрируются в залах Альбертинского музея, построенного на месте бывшего королевского замка. Дрезденскому зеленому еще раз пришлось покинуть Дрезден в 1988 году, когда его изучали специалисты геммологического института США. Их исследования подтвердили, что дрезденский зеленый является алмазом не только экстраординарного качества, но и весьма редкого типа. Алмаз отличается прекрасным яблочно-зеленым цветом, промежуточным между цветами изумруда и хризопраза. Он абсолютно прозрачен и внутренне безупречен. Некоторые небольшие дефекты сосредоточены б л и з внешней поверхности, и, вероятно, новая огранка могла бы удалить их. До января 2001 года дрезденский зеленый э к с п о н и р о в а л с я в Смитсоновском институте в Вашингтоне, после чего вернулся в Альбертинский музей, где остается до сего дня.